Поискал глазами стул, не нашел, опустился возле на пол, усеянный лоскутами. Дарья Антоновна внимательно и долго разглядывала его, потом весело расхохоталась. — Ну, Юрич, и чуден ты, ну и чуден в этом наряде! Чистый Михайло Топтыгин, как цыгане водят! Потом разом она вдруг перестала смеяться, глаза сделались темными, яркие губы чуть покривились плотоядной усмешкой. — Все-таки приехал, не выдержал. Все говорили, вот-вот уедет. Ну, думаю, и прощаться-то не захочет. Аннет приехал таки. Эх, Юрич, Юрич. Допрыгался бедненький. На Кавказ прогоняют. Это воспоминание расплывалось и гасло. Ярким, незабывающимся оставался только самый последний момент. У Дарьи Антоновны лицо потускнело и выглядело равнодушным. Сытая улыбка обмякла на нем. Он все еще сидел на том же месте, на полу. В окно багровым и желтым полыхал закат. На душе было пусто и тоскливо, и сам он себе был противен до отвращения. «Нет, Юрич, нет, миленький, это ты брось. на любовь, и та дороже твоей стоит. А ты вон что задумал. Нет, ты вот как сделай, если совсем про меня решился. Под венец своди, да потом имение. Есть оно у тебя или нет? Имение на меня отпиши, чтобы я вполне себя чувствовала». Бабушке любить меня закажи. Он возмущенными и горячими глазами метнулся к ее лицу. Ну, ну, чего вскинулся ровно бешеный? Эка невелика хитрость так-то. А ты вот покажи, что людей не постесняешься. Всех вон с плеча поносишь, мизинца твоего, говоришь, не стоят. А их суда, вон как испугался. Что, и сказать-то тебе нечего. Молчишь, миленький. При одном воспоминании вся кровь, как от оскорбления, хлынула к лицу. Ямщик, оборачиваясь с облучка, спросил, — Ваше благородие, не переждать ли нам? Ишь, как расходится-то, так и хлещет! Действительно, дождь усиливался с каждой минутой. Барашковый кивер намок, вода с него ручьями текла по лицу. Лермонтов молча кивнул головой. У первого уже по пути двора они остановились. Лермонтов, войдя в избу, скинул мокрую шинель и кивер, платком вытер лицо, присел к столу. Андрюшка втащил дорожный погребец, начал было его распаковывать, он досадливо махнул рукой. — Не надо. Поди принеси мне портфель. Огромный, как чемодан, портфель долго лежал на столе нераскрытым. Злоба, боль унижения и обиды не проходили. Наконец, с лукавой, горькой усмешкой он вынул из кармана привязанный к платку ключ. Отпер портфель. Тетрадки, пачки писем, стопа белой бумаги, перья выпали на стол. Увесистый, запечатанный сургучом конверт одиноко отвалился в сторону. На конверте неразборчивой скорописью было написано «Его благородию поручику Мартынову Николаю Соломоновичу в собственные руки». Лермонтов отшвырнул его в сторону, потянул к себе одну из тетрадок, раскрыл на чистой странице. Кончик карандаша медленно поднялся к губам. Глаза смотрели поверх бумаги, поверх стола, ясным отсутствующим взглядом.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 тихо прошептал слух: а дойдет ли? поймут. вспомнилось, как давно, еще в ранней юности, написал в своей тетрадке: Если хочу вдаться в поэзию народную, то верно нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. в них верно больше поэзии, чем во всей французской словесности. Усмехнулся, опять раскрыл калашникова. Движения были обдуманно скупы и неторопливы. Справа от тетради положил карандаш, рукой разгладил страницы. И подумал Степан Парамонович, «Чему быть суждено, то и сбудется. Постою за правду до последнего». Память тотчас же соединила, Слила эти строчки с другими. Этих он не читал. Они возникли сами. «Я топор велю наточить, навострить, Палача велю одеть, нарядить, Чтобы знали все люди московские, Что и ты не оставлен моей милостью». «Поймут», — убежденная и гордо вырвалась вслух. Не ненависть же к Дантесам только заставила меня убить Кребеевича. В памяти, наполняя сердце гордостью и болью, возникла метельная январская ночь на конюшенной. В толпе молодой голос, срываясь, декламировал. «Вы, жадную толпой, стоящие у трона, свободы, гения и славы, палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи!» Даже сердце забилось взволнование и чаще как будто он слышал этот голос сейчас. Негорин не мешал, если бы не Негорин, он, может, и тогда уже до конца переполнился бы этим горделивым чувством. Или нет, тогда ему стало даже стыдно. А сейчас его же ссылают, и он преступник, и он испытал на себе царскую милость, которой не был оставлен Калашников. Мысли были ясными и спокойными. Грозный царь, Это даже вызывало усмешку. Раздражаясь, заставил себя вспомнить дудерговское лагерное поле, застывшее, как в литургии, колонны полков. Генерал в сопровождении огромной пышной свиты объезжал войска, и воздух взрывался от нестерпимого многоголосого крика. Генерал сидел на коне, огрузлой, неопрятной посадкой. Раздражало его лицо, генеральски сердитое и пустое, как тычное изразец. Лермонтов порывисто захлопнул тетрадь с Калашниковым, схватил листок бумаги, карандаш. В голове уже кипели какие-то гневные строчки. Слова вязались в одну, тугую, как натянутая тетива, струну. Была мишень, в которую должна спустить разящую стрелу эта тетива. Свидетельствуя ее готовность, многозвучно звенели рифмы. Он быстро набросал на бумаге строфу, Ее хотелось увидеть глазами. В горнице стало уже совсем темно. Он крикнул. «Андрюшка, подай огня!» Андрюшка, доставая огонь, завозился в сенях, потом принес зажженную свечку. Круг света открыл на столе разбросанные бумаги, тетрадки, перья, письма. Одно большое и плотное, как будто там была запечатана целая повесть, назойливо лезло в глаза. Машинально уже во второй раз прочел адрес. Его благородию поручику Мартынову Николаю Соломоновичу в собственные руки. На лице появилась горькая страдальческая улыбка. В памяти ускользающим, не дающимся в руки видением, мелькнул женский образ. Темные, такие большие, что они напоминали яшмовые пепельницы, глаза, руки с тонкими длинными пальцами, с ногтями, как узкие розовые виноградины. Он глубоко вздохнул. Глаза остановились на листке с начатыми стихами. Он схватил его, смял, бросил на шесток. Потом встал поднес к бумаге свечку. Комок, расползаясь и развертываясь, запылал легким быстрым пламенем. Через минуту на шестке лежала только кучка черного трепещущего пепла. Взгляд сделался печальным и задумчивым. Лермонтов, не отрываясь, смотрел, как вздрагивали и трепетали черные, покрывшиеся сединой листки сожженной бумаги. Мартынова Лермонтов встретил на следующий же день, после своего приезда в Москву. Завтракал у Яра. Он не выносил одиночества в трактирах. Скуки ради, начал уже придираться к подававшей прислуге. Как вдруг в дверях появился Мартынов. Мартынова, хотя тот был моложе его по выпуску, он знал еще со школы. Это был весьма недалекий и самовлюбленный малый. Немного хвастливый немного заносчивый, но он служил в кавалергардах. Обладал красивой и видной наружностью, считался неплохим товарищем, не был назойлив. Глупости его не раздражало. Они встретились как старые и близкие друзья. Сейчас Мартынов отправлялся волонтером на Кавказ. Это сблизило их еще больше. Встречаться стали ежедневно. Вместе завтракали у Яра, вместе на целые ночи укатывали к Пресненским прудам, к цыганам. Мартынову, видимо, очень хотелось ввести приятеля в дом своих родных. Лермонтов почему-то старательно уклонялся от этого. Наконец, почти накануне отъезда, Мартынова... Сам он задержался в Москве еще на некоторое время... Он согласился. Что-то похожее на смущение, неловкую робость почувствовал он, когда Мартынов представлял его своей старшей сестре, Наталье Соломоновне. «Это Натали Лермонтов». «Ну да, тот самый Лермонтов, чьи стихи так понравились тебе». На Лермонтова смотрели испуганным, но храбро взметнувшимся взором. Он был поражен. В лице, в движениях, в улыбке у Натальи Соломоновны было какое-то неуловимое... Но вместе с тем и неопровержимое сходство с любовницей Негорина. И у этой, когда ей будет по тридцать, губы будут складываться только для хищной плотоядной улыбки. И она постигнет, какая власть дана этим густым, стыдливо опускающимся ресницам. Нет-нет, таких-то и нужно бояться. Но когда еще? А сейчас? На конкурсном состязании, на малознакомом коне, перед барьером, охватывает подобное чувство. Неуверенность, страх, отчаяние, досада и жажда во что бы то ни стало одолеть препятствия перемешивались в душе. Но конь не обманул. Это случилось уже после отъезда брата. Переходы от пристального нежного внимания, к равнодушной холодности, горькие признания о своей обреченности, страстные строчки стихов не оставили безразличной Наталью Соломоновну уже почти точно знал, что можно и что невозможно. Родители как будто что-то начали примечать, принимали теперь с подчеркнутой холодностью, только что не отказывали от дома. И он все-таки решился. Был час обеда. Лакей не пошел провожать домашнего завсегдатая. В темном коридоре возле буфетной столкнулся с Натальей Соломоновной. Она слабо вскрикнула. Впрочем, она всегда вскрикивала, когда ее целовали. Он крепко сжал руки выше кистей. В памяти осталось что-то, как тонкий упругий ствол, сопротивляясь, клонившееся в его руках к земле, острый угол сундука, о который больно ударилось колено. Слабый, изнемогающий вскрик боли. Пустота в собственном успокоенном сердце вспоминалась потом как что-то отдельное, не связанное со всем этим. Весь обед он безумолку говорил. Наталья Соломоновна сказалась больной, к столу не вышла. После обеда вместе с Мартыновым отцом курили на застекленной, только на днях открытой террасе. Заходившее солнце прямыми полосками прорезывало начинавшую зеленеть растительность. Садовники расчищали дорожки, приводили в порядок газоны. Справа, возле беседки, жгли собранную в одну кучу сухую траву, почерневшие прелые листья. Густой синий дым слался по земле. Иногда одинокие, тоненькие языки огня пробивались из кучи. Садовники подкладывали по краям сухой травы, тогда огонь охватывал кучу со всех сторон. Высоко поднимался кверху, дым делался легким и белым. Сгорала быстро трава, сырая слежавшаяся листва опять заволакивалась дымом, медленно тлела только по краям. Лермонтов усмехнулся. Так вот и прошлое, нужно сжигать терпеливо и упорно, и все равно не сожжешь. Об этой куче медленно тлеющего мусора вспомнил сейчас. От вздоха разлетелись остатки пепла на шестке. В избу вошел ямщик, снимая шапку и почесываясь, сказал «Похоже, что перестает. Теперь до станции пустое осталось. Едем, что ли, ваше благородие?» Лермонтов послушно вслед за ним вышел из избы. Дождь перестал, но небо было все еще покрыто тучами. Мрачно чернела намокшая дорога. Андрюшка платком вытирал в тележке сидение и укладывал подушки. Сразу охватило беспокойство и нетерпение. «Ну-ну, пошел!» Андрюшка вскочил на облучок, ямщик подобрал вожжи, цыкнул. Колеса тяжело заскрепели по мокрому песку. К памяти навязчиво прилипла и не хотела отставать черная, курящаяся дымом куча прелой прошлогодней листвы. После дождя стало прохладно. Он плотнее закутался в бурку, вытянул ноги, еще ниже опустился на сиденье. Сон, разгоняемый толчками тележки, путаницей лениво переплетавшихся мыслей, подходил, словно крадучись. Самого себя ни к чему, и неловко было убеждать, что он пострадал, что его высылают, что впереди только пустота и смерть. Бабушка, прощаясь, крестила со слезами и говорила, «Не отчаивайся, Мишенька», Помни, что у тебя есть старая бабушка, у которой, кроме тебя, на свете нет ничего. Все, мой родной, сделаю. Никого в покое не оставлю. А вось уважит старуху. Ведь сказал же Александр Христофорович, что это только на время, только пока. Примечание. Александр Христофорович Бенкендорф. Нужно дать утихнуть этой проклятой пушкинской истории, а там он сумеет доложить вовремя, вернуть тебя, милый. Это ты знаешь. Да и там он написал, кому надо, в опасное место тебя не пошлют. Думать о чем либо было скучно и утомительно. Закрыл глаза. черная куча прелых слежавшихся листьев тлела, не разгораясь и не уменьшаясь в размерах. Дремота одолевала тряску езды и неудобную позу. Во сне варенька Лапухина, почему она замужем? Почему ему ничего не известно об этом? Шла, не замечая, не видя его, какой-то стены. Он видит Ясно видит длинную тонкую иголку, воткнутую в стену. Иголка блестит на солнце, но Варенька не замечает, не знает, что она обязательно должна наткнуться на нее. Вот еще только шаг. У него словно слиплись губы. Он не может раскрыть рта, не может предостеречь, остановить ее. В ужасе хочет броситься, схватить ее, удержать. Ноги словно приросли к полу. Крик, мучительно и трудно, вырвался из горла. Он проснулся. Первое, что бросилось в глаза, был черный двуглавый орел на здании почтовой станции. Облупившиеся колонны деревянного портика потемнели от дождя. В стороне водили взмыленную, тяжело дышавшую тройку. Около громоздкой, готовой тронуться дорожной кареты, суетилась прислуга. Из кареты, сквозь опущенное окно, слышался сердитый голос. Смотритель стоял на крыльце, держал фуражку в руках. Ямщик, успевший уже соскочить с облучка, кланялся и просил на водку. «Варенька, Варенька, а я еду. Меня ссылают». Ему показалось, что это у него вырвалось еще во сне. Он проворно выскочил из тележки и подбежал к смотрителю. Тот довольно равнодушно развел руками. «Придется подождать. Сейчас все лошади в разгоне. Вот последнюю пару только что отдал». Лермонтов закричал и затопал на него ногами. Черная прелая куча все еще тлела, не уменьшаясь и не убывая.